Глава вторая. Утром Николь спустилась к лабиринту комнат на первом этаже, проследовала по длинному коридору, ведущему от лестницы, и толкнула дверь на кухню. Окинула взглядом стены, отделанные белой плиткой, похожей на кирпичики, и натертые медные кастрюли, развешанные на металлической стойке в центре. Новые жалюзи зеленого цвета создавали ощущение прохлады. Четыре огромные свежевыкрашенные арки делили помещение на части. В кресле возле дверей оранжерей уютно устроилась кухарка, любуясь своими драгоценными овощными грядками. Николь знала Лизу столько же, сколько и себя. Выглядела кухарка в свои сорок с хвостиком так, как и многие другие женщины ее рода деятельности, с полноватой фигурой, непослушными седыми волосами, собранными на макушке в пучок, с красными от мытья посуды руками. Поставив ноги на низкую табуретку, она рылась в кармане фартука в поисках первой за день сигареты. Заботили Лизу лишь кролики, ящерицы и птицы, а еще чтобы в июле доставили в целости и сохранности ланган, который она консервировала. «Налей себе кофе». Николь кивнула, налила в огромную кружку горячего кофе и села в кресло напротив кухарки. «Как раз то, что мне сейчас нужно. Похмелье». «Наверное». «Прошлым вечером я видела тебя в компании одного интересного мужчины». «Какого именно?» Николь пыталась скрыть улыбку, но знала, что от Лизы ничего не утаишь. «Значит, он тебе симпатичен». «Я чувствовала себя восхитительно», — засмеялась Николь. «Возможно, все это глупости, но я словно встретила человека, способного перевернуть всю мою жизнь». «Он красавчик», — ответила с улыбкой Лиза. «Рада за тебя, дорогая. Вы танцевали?» «С ним я не танцевала. Он пришел ненадолго». Николь не могла выразить словами то, что произошло в ее душе. Вся прежняя неловкость улетучилась. Мимолетная встреча с Марком сильно на нее повлияла. Казалось, это начало чего-то совершенно нового. «Чем он занимается?» «Я не спросила». Николь улыбнулась и поднялась на ноги. «Он американец?» друг Сильвия. Из комнаты экономки в дальнем конце коридора донёсся шум, и Николь состроила рожицу. "Бытин здесь?" Лиза кивнула. Они с Бытин работали вместе много лет, но ещё стоило поискать двух таких разных людей. Если Лиза отличалась полноватой фигурой, то Бытин была худой и прямой как палка. Уютная спальня, и смежная с кухней, небольшая гостиная всегда становилась предметом спора двух женщин. Экономка занимала комнаты в другой части дома. Судомойня и прачечная считались владениями горничной Полин, а в отдельную комнату для готовки иногда приходила помощница, если это требовалось Лизе. Николь открыла дверь в оранжерею и, вдохнув густой майский воздух, смешанный с ароматом влажной земли, прислушалась к стуку велорикши, подъехавшего к задней части дома. Девушка закуталась в шелковый халат, взглянула на раннюю желтую хурму, лежавшую на траве на том самом месте, где, как утверждала Сильвия, раньше было захоронение, и посмотрела на Еветту, дочь пекаря. Та спора выбралась из велорикша, и на ветру зряпетали ленточки, плетенные в ее темно-русые косички. До носа Николь долетел аромат свежих булочек бриош. Она поманила девочку за собой на кухню и, выдвинув два стула, села за потертый сосновый стол. Лиза приготовила тарелочки для двух. Булочек с шоколадом для Николь и мягкого белого хлеба намазанного маслом и медом для Эветты. Эветте исполнилось всего десять. Но именно она обычно привозила по субботам их любимые кондитерские изделия. Тарты с кремом англес, свежие буханки хлеба, которые моментально съедали с джемом, бриошь для завтрака, круассаны и булочки с шоколадом. Ма девочки была вьетнамкой и погибла во время войны от рук японцев. Ив, как мог, заботился о дочери стараясь быть для нее и отцом, и матерью. Николь обожала Иветто. Поджав под себя ноги, Николь взглянула на щенка девочки. Трофей уже обнюхивал все кругом, потом молнией вскочил на стул. «Лохой песик!» Иветто погрозила кулаком, но слишком поздно. Щенок успел стянуть круассан и скрылся под столом, чтобы там проглотить свою добычу. Николь засмеялась. «Он такой милый!» Жаль, что я еще маленькая и не смогла прийти на вашу вечеринку. Были танцы?» Ближе к ночи, но вечер выдался таким прекрасным, что никто не хотел заходить в дом. Лиза взглянула на часы. Ивете не полагалось завтракать в доме, но они втроем уже привыкли к этим утренним посиделкам. «Наверное, тебе пора», — сказала Лиза и посмотрела наверх. Николь хотела возразить, но Иветта спрыгнула со стула. Возле ее ног залаял трофей. «Тише, или разбудишь весь дом!» Иветта подняла щенка, и тот моментально облизнул ей лицо. Девочка выпорхнула из дома через оранжерею, где висел пряный имбирный аромат, а растения Лиза напоминали тростниковые заросли. Как только Иветта ушла, Николь поцеловала кухарку в щеку. «Не могу поверить, что тебе восемнадцать, моя милая девочка!» Кухарка засопела носом. «А ведь, кажется, только вчера...» «Не раскисай!» Улыбнулся Николь. — У меня впереди важные дела. — Например, начну с планирования своей жизни. — А тот-то американский паренек, на которого ты положила глаз, имеет отношение к твоим планам? — Не знаю, когда мы вновь увидимся. Николь замерла на месте, потрясённая тем, что понятия не имеет, сколько Марк пробудет в Ханое. Но она надеялась, что Париж Востока, как окрестили этот влажный город французы, И очарует. Ужина тели втроем. Меньшая из двух столовых на вилле Дюваль выходила окнами на небольшой павильон под соломенной крышей, где возле прудика с лилиями стояли огромные плетеные кресла и стеклянный журнальный столик. В углу находился красивый лакированный экран с резьбой, отделявший письменный стол с диваном, где любила уединяться Сильвия. То немногое время до ужина Николь потратила не на уборку, а на чтение книги. Сейчас же она приглазила ладонью волосы и уставилась в потолок. Нарисованное там лазурное небо с пушистыми белыми облачками и херувимчиками, которые летали вокруг люстры-вентилятора, никогда ей не нравились. В саду заверещали павлины. — Проклятые птицы! — проворчал отец. — Ужасное скрипучее создание. — Зато очень красивые, — возразила Николь. — Ты так не думаешь? «Зачем держать их в саду? Они меня нервируют». «Отец прав», — сказала Сильвия, — «эти птицы раздражают». Все молча вернулись к еде. Над головой лениво вращался вентилятор, но стояла ужасная жара. Окна обрамляли тяжелые шелковые гордины, собранные золотыми шнурами с кисточками, а на неком подобии ветерка еле заметно трепетали легкие муслиновые шторки. От новых вскриков Павле на настроение отца лишь ухудшилось. Дая в десерт, он взглянул на Сильвию и Николь. Я рад, что вы обе здесь. Наконец проговорил отец. Сестры переглянулись. В доме уже некоторое время висела тяжелая атмосфера. Постоянно приходили с поручениями худощавые чопорные мужчины в армейской белой форме. Трезвонил телефон, а папа казался напряженным до предела. В их доме прибыл американцев, и Николь пришла к выводу что это агенты из Центрального разведывательного управления. На ее расспросе сестра отвечала уклончиво. Похоже, они обе не знали, что за этим стоит. Отец переменил позу. «Николь, тебе исполнилось 18, и я хочу поделиться с вами своими планами. Я хотел поговорить об этом, когда вам обеим будет 21, но из-за моих дел с правительством все изменилось». «В каком смысле?» — спросила Сильвия. «Я больше не смогу заниматься бизнесом». «А что это за дела такие, папа?» — поинтересовалась Николь. «Точную должность мне пока не говорят, но, учитывая мои контакты с вьетнамцами, меня сочли подходящим для такой работы человеком. Это великая честь трудиться во благо Франции». «Но ты ведь будешь здесь, в Ханое?» «В основном...» Отец помолчал. «Вы удивитесь, но ради блага компании я считаю нужным поставить во главе только одну из вас. Я решил передать все дела Сильвии как старшей дочери, причем безотлагательно». Николь взглянула на сестру, но та потупила взгляд и принялась трябить салфетку. «К концу года я перепишу все на Сильвию, а для тебя, Николь, я оставил небольшой магазин шелка». «Не понимаю. Почему нельзя руководить делами вместе? Я всегда считала, что однажды мы с Сильвией возглавим бизнес». Отец покачал головой. «Сильвия старше и мудрее. У нее больше опыта, особенно в работе с американскими клиентами. Поэтому логичнее, что она возьмет на себя управление. Будешь учиться так же прилежно, и тебе откроются новые возможности. Вот увидишь». Николь нахмурилась. «Значит, Сильвия будет во главе дома на рю поль -Берт? Отец кивнул. Николь заволновалась, представив внушительного вида здания «Мизон-Дюваль» с чудесным куполом, полированной тиковой лестницей, элегантными верхними этажами с балконами. Этот магазин, столь полюбившийся Николь, находился на рю который часто называли Елисейскими полями. «Есть еще какие-то новости?» — спросила она. Отец уставился в одну точку над ее головой и стал загибать пальцы. «Импорт и экспорт, а еще торговый эмпориум во французском квартале». Николь знала, что львиная доля поставляемого ими шелка шла из Хюэ, где заключались экспортные сделки. На эту часть бизнеса она возлагала большие надежды. «Но я надеялась однажды стать начальником отдела закупок». «Думала, ты именно поэтому брал меня с собой в шелковой деревне, пока Сильви была в Америке?» Отец достал из кармана сигару и постучал ею по столу. «Прости, если разочаровал тебя, дорогая, но все будет именно так. Пока ты можешь закончить образование или принять мое предложение насчет старого магазина шелка, в противном случае мне придется найти тебе хорошего вьетнамского мужа». Конечно, отец шутил, но Николь не смогла сдержать слез огорчения. «Не казалось, старый магазин заброшен». Вновь до них донесся виск. Отец надул щеки и стиснул край стола так, что побелели костяшки пальцев. Николь чувствовала идущий от папы запах — воска для кожи, бренди и сигар. «Проклятые птицы!» — сердито воскликнул он. Николь чувствовал себя опустошенной. С поездкой в Европу дела обстояли именно так. Сильвия отправилась в путешествие, а она нет. Правда, незадолго до этого Николь случайно подожгла шатер, когда отмечали восемнадцатый день рождения Сильвии. «Вы обе оставайтесь тут и доедайте ужин», — сказал отец, поднимаясь на ноги. «Лиза с минуты на минуту принесет кофе. Я выпью свою чашку в кабинете». Николь еле сдержала горячие слезы. «Что до бизнеса? Помни, что Сильвия старше тебя на пять лет, и она чрезвычайно надежный человек». Взявшись за дверную ручку, отец обернулся. «Ты бросила учебу прямо перед экзаменами. и Исчезла на несколько дней. Что мне еще оставалось? Вся полиция искала тебя. А все это время ты со своей глупой подружкой пыталась сесть на автобус до Сайгона». Тебе следовало понимать, как сильно мы будем волноваться. Могло произойти что угодно. Николь понурилась. Ей-то когда-нибудь простят? Знаю. Мне правда очень жаль. Я не подумала. Что ж, теперь тебе придется думать. И я очень надеюсь, что ты извлекла урок из своих ошибок. Конечно, папа, честное слово. Тогда докажи это и сделай магазин успешным. А после мы посмотрим, чем ты еще можешь заняться.